А ведь всякого ребенка ждут с надеждой, что родится он и будет долго жить, очень долго, даже трудно представить себе, как долго, а иначе стали бы разве люди рожать детей. В ту рыбацкую бытность его, в молодые годы, незадолго до войны, пережили они с укубалой удивительный случай. Такое случается должно быть лишь однажды и никогда не повторяется. С тех пор, как они поженились, Ядыгею в море все время хотелось побыстрее вернуться домой. Он любил Кубалу. Он знал, что она его тоже ждет. Более желанной женщины для него тогда не было. Ему подчас казалось, что он существует, собственно, для того, чтобы все время думать о ней, вбирать, накапливать в себе силу моря и силу солнца и отдавать затем себя ей, ждущей его жене, ибо из этой отдачи возникало обоюдное счастье, сердцевина счастья. Все остальное внешнее лишь наполняло и обогащало их счастье, их взаимное упоение тем, что было даровано им солнцем и морем. И когда она почувствовала, что в ней что-то произошло, что она забеременела и скоро быть ей матерью, к постоянным ожиданиям встреч после моря прибавилось ожидание будущего первенца. То была безоблачная пора в их жизни. В поздней осени, уже перед началом зимы, На лице у кубалы начали проступать различимые при внимательном взгляде коричневые пятна. И уже обозначился, округлился живот. Однажды она спросила его, какая из себя рыба алтын-мекре. Слышать слышала о ней, но никогда не видела. Он сказал ей, что это очень редкая рыба, из осетровых, глубоководная, довольно крупная, но достоинство ее больше в красоте. Сама рыба синевато-крапчатая, а теме, плавники и хрящевой гребень по спине от головы до кончика хвоста, как из чистого золота, дивно, как светится золотым блеском, от оттого и называется алтын мекре «золотой мекре».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 и, как оказалось потом, правильно истолковал значение ее желания, возникшего во сне и не исчезнувшего в яви. Он понял так, что ему предстоит во что бы то ни стало добыть золотого макре, ибо то, что испытывала беременная укубала, было ее толгаком. Примечание. Толгак — потребность беременной женщины в особой на вкус еде —